Глава пятая. Итак, теперь, после того, как у вас появилась возможность сравнить и мисс Ратлидж и обеих мисс Миллер, каково вы мнение об их достоинствах? Элизабет виновато вздрогнула, увидев лорда Торна. В начале субботнего вечера она стояла в углу гостиной, наблюдая за тремя выше названными девицами. У нее сложилось впечатление, что все три девицы чрезвычайно глупы. Они старались держаться вместе и непрестанно хихикали. Даже Элизабет, не имеющая никакого опыта в общении с возможными женихами, понимала, ни одна девица, мечтающая выйти замуж, не должна вести себя подобным образом. Даже если одна из них понравится какому-нибудь джентльмену, его наверняка отпугнет присутствие еще двух подруг. Элизабет постаралась напустить на себя скучающий и равнодушный вид. Со стороны могло бы показаться, что она не обращает никакого внимания на человека, стоящего рядом с ней в переполненной и шумной гостиной, где толпились гости, ожидая, когда их позовут к столу. К сожалению, Элизабет тоже позвали в гостиную для ровного счёта. Видимо, пригласив сэра Руфуса, миссис Уилсон сообразила, что кавалеров окажется больше, чем дам, а такого непорядка за своим столом она бы не потерпела. Итак, после двух очень хлопотливых дней, прошедших в подготовке к званому ужину, Элизабет тоже пришлось помогать по мере сил, ведь ужин должен был пройти успешно. Ей удавалось уклоняться от встреч и разговоров наедине с племянником хозяйки дома. Вот почему сейчас она оказалась в гостиной. Правда, предварительно ей пришлось спороть дорогое кружево со своего синего шелкового платья, чтобы оно не выглядело чересчур модным. В толпе диванширской знати Элизабет чувствовала себя не в своей тарелке. Все остальные гости разоделись в пух и прах. Кроме того, все, кроме нее, оказались прекрасно знакомы друг с другом. Но даже Деванширская знать предпочтительнее графа Торна, который как будто нарочно раздражает ее. «Не сомневаюсь, одна из них станет вам прекрасной женой», – уклончиво ответила она. Натаниэл бросил на нее насмешливый взгляд. «Мне показалось, или вы намеренно выделили слово вам?» Элизабет подняла темные брови. Уверяю вас, я ничего не выделяла. Он лукаво улыбнулся. Лгунья! Элизабет судорожно вздохнула. Милорд, похоже, вам очень нравится обвинять меня в этом грехе. Натанья посерьёзнел и прищурился, но по-прежнему пытливо разглядывал стоящую перед ним девушку, внешне такую холодную и собранную. Казалось бы, он не должен замечать ее в тётушкиной гостиной, полной богато одетых, И украшенных драгоценностями дам, и все же, в каком-то смысле, сама ее простота привлекала к ней мужские взгляды. Почти все гости, в том числе и он, взирали на нее с восхищением. Ее черные кудри украшала лишь тонкая лента того же синего цвета, что и платье. Ее шелковое платье можно было назвать весьма простым. Завышенная талия и глубокий вырез подчеркивали изящную линию груди, крушечная рукава фонарики. Открывали полоску нежной кожи цвета слоновой кости между плечом и белыми кружевными перчатками. Натанил невольно нахмурился. В голову ему пришло сравнение. Она как бриллиант чистой воды среди безвкусных, кричащих драгоценностей. Не выдавая своих истинных чувств, он хмыкнул. «Должно быть вы огорчены тем, что сэр Руфус опаздывает». Получив только вчера букет белых роз от этого джентльмена, впервые ей присылали в подарок цветы. Вместе с карточкой, на которой стояло единственное слово «тенант», она нисколько не была разочарована тем, что сегодня сэр Руфус задерживается. Более того, его опоздание она встретила с облегчением. Ей совсем не хотелось снова видеть соседа миссис Уилсон, и она понятия не имела, что должны означать его розы. будь розы красными. Она еще признала бы их за символ восхищения ее красотой. Жёлтые розы – также довольно распространенный цвет. Но что означает белые розы? Она написала сэру Руфусу короткую и бежливую записку, в которой поблагодарила его за цветы, а также извещала, что она все же будет присутствовать на званом ужине у миссис Уилсон. Элизабет понятия не имела, как расценить его интерес к своей особе, явно необычной для этого джентльмена. Кроме того, она, как очевидно и все остальные присутствующие здесь дамы, совершенно потеряла голову от Натаниэла Торна. Хотя два предыдущих дня Элизабет удавалось в основном игнорировать графа, невозможно было не обратить внимания, как он хорош. Его вечерний костюм и белоснежная рубашка были скроены по последней моде. При свете канделябров казалось, будто волосы у него цвета старого начищенного золота. Глаза были похожи на мерцающие кусочки янтаря. Словом, Натаниэл Торн выглядел настоящим воплощением мужской красоты. Конечно, сэру Руфусу Теннанту, который задержался с прибытием, да и другим гостям-мужчинам, было до него далеко. Все уступали ему и в красоте, и в чувственности. «Да, я очень огорчена», – высокопарно ответила Элизабет. Она так остро ощущала его близость, что стиснула кулаки и впилась ногтями в ладони. «А вы какую из трех молодых дам находите самой привлекательной?» Натаниэль нисколько не удивился тому, что Элизабет снова ловко перевела разговор на него. За прошедшие два дня он понял, что она может быть крайне уклончивой, когда захочет. Правда, последние дни он и сам не особенно искал ее общество. Он всерьёз встревожился, поняв, Что всякий раз, как им с Элизабет, случается остаться наедине, ему хочется ее поцеловать. И все же невозможно было не заметить, что она избегала его общества, как будто он прокаженный. Сейчас он притворился, будто всерьез рассматривает трех молодых дам, стоящих вместе в другом конце комнаты, хотя в глубине души считал, что наряды их слишком крикливые, а постоянное хихиканье, и взгляды украдкой в его сторону выводили его из себя. «По-моему, самая разумная и восприимчивая из трёх – мисс Ратлидж. отрывисто ответил он, наконец. На лице Элизабет отразилось легкое удивление. «Значит, вы прежде всего ищите в будущей жене разум и восприимчивость?» Натаниэл понимал, что сам завел разговор на опасную тему, и все равно ему казалось до странности безвкусным обсуждать достоинства или недостатки своей будущей жены с молодой женщиной, которую ему уже доводилось страстно целовать. К счастью, он был спасен от дальнейшего обсуждения, потому что заметил нового гостя, который явно направлялся к ним. «Вижу, ваш поклонник наконец прибыл и сразу же устремился к вам». Презрительно протянул он, наблюдая, как соседи, много лет не видевшие Теннанта ни на одном советском приеме, То и дело окликали его и вступали с ним в беседу. Элизабет, которая тоже заметила сэра Руфуса, отчаянно искала способ уклониться от встречи с ним. Случайно взглянув на лорда Торна и заметив его насмешливую гримасу, она решила не выдавать себя и встретила подошедшего теннанта лучезарной улыбкой. Разумеется, он выглядел далеко не так превосходно, как граф но оказался вполне привлекательным в черном сюртуке и белоснежных, пусть и не таких модных, как у Натаниэла, рубашке и шейном платке. «Как приятно снова видеть вас, сэр Руфус!» Она элегантно присела в книгсине, когда он повернулся к ней после того, как сухо поклонился лорду Торну. «Позвольте еще раз поблагодарить вас за розы, которые вы прислали мне вчера». Даже не глядя на Натаниэла, Элизабет почувствовала, как тот удивился. Очевидно, он не знал о вчерашнем букете. «Я поставила их у себя в комнате в надежде, что там они простоят дольше», нарочито любезно продолжала она. «Я сам вырастил их у себя в оранжерее», отрывисто отозвался сэр Руфус, очевидно польщенный ее словами. Натанилу совсем не понравилось увлечение тетушкиного соседа цветами. Еще меньше ему понравилось, что сэр Руфус послал букет молодой женщине с которой познакомился всего несколько дней назад. Ведь это неприлично. Если только, разумеется, Теннант не питает серьезных намерений по отношению к Элизабет. Белые розы? Такие красивые? – продолжала Элизабет. Белые розы? Теннант прислал Элизабет белые розы? Может быть, в знак ее чистоты и невинности? Боже правый, кто бы мог подумать, что Теннант такой романтик? Натанил не мог припомнить, когда он в последний раз посылал женщине цветы. Да и дарил ли он когда-нибудь цветы вообще? «Кажется, Осборн, ваша тетушка подает вам знак, что пора сопровождать ее к столу», надменно сообщил ему Тенант, а сам предложил руку Элизабет. Натанилу не осталось ничего другого, как отозваться на безмолвный тетушкин призыв и повести ее в столовую. Но вначале... «После ужина будут танцы, мисс Томпсон. Могу ли я пригласить вас на кадриль?» Элизабет сурово сдвинула брови и посмотрела на лорда Торна, заметив по вызывающему блеску в его глазах цветопатоки, что он нарочно дразнит ее. «Наверное, он получает от этого особое удовольствие, растремиться ощутиться в ее обществе!» «Сэр, я думаю, мисс Ратлидж лучше, чем я, оценит такую честь. Граф расплылся в хищной улыбке, не переставая смотреть на нее смеющимися глазами. Уверяю вас, мисс Томпсон, это будет честью главным образом для меня. Но уверены ли вы, что ваши ребра выдержат подобное упражнение, милорд? парировала она тем же сладким глазком, каким чуть раньше благодарила сэра Руфуса за цветы. Не волнуйтесь за мои ребра. Его глаза продолжали смеяться над Элизабет. Тогда я прошу вас чести отдать мне вторую кадриль. Раздраженно вмешался сэр Руфус. Если мисс Томпсон не слишком утомится после танца со мной, извивительно ответил Натанил. Сэр Руфус, я уверена, что не устану. Отвечая тенанту, она взглядом выразила свое неудовольствие графу. Тогда до скорого свидания, мисс Томпсон. Натанил сухо поклонился сэру Руфусу а затем подошел к сгорающей от нетерпения тетушке и повел ее к столу. Элизабет в досаде смотрела ему вслед. Ее раздражение лишь усилилось, когда она заметила, что все женщины также не сводят глаз с высокого и красивого племянника хозяйки дома. Одни наблюдали украдкой, прикрыв лица веерами. Другие провожали его откровенно восхищенными взглядами. Элизабет по-детски вздохнула понимая, что простая компаньонка миссис Уилсон, хуже того, компаньонка собачки миссис Уилсон, не имеет права испытывать никаких чувств к надменному графу Осборну. Она взяла под руку сэра Руфуса и, покосившись на его суровое лицо, чуть порозовела. Они двинулись в столовую, заняв свое место в веренице гостей. Как и следовало ожидать, Элизабет, чье положение в доме считалось весьма скромным, Усадили очень далеко от хозяйки и хозяина дома. Миссис Уилсон, знавшая о букете, который сэр Руфус прислал для ее компаньонки, посадила сэра Руфуса слева от Элизабет. Место справа от нее занял глуховатый старичок мистер Эймори, священник местного прихода. Единственное утешение в подобном положении дел Элизабет видела в том, что Натаниэл Торн, будучи хозяином вечера, сидел во главе стола. Слева от него посадили разумную и восприимчивую мисс Ратлич, А справа – старшую из двух сестер Миллер. «Мне показалось, что после двух часов, проведенных в обществе Теннанта, вы заснете над шербетом», – насмешливо заметил Натаниэл. Они с Элизабет танцевали в небольшом бальном зале Хэпфорд Мэннер. Миссис Уилсон пригласила четверых музыкантов, которые играли на галерее. Элизабет ответила ему самым невинным видом. «Вы ошибаетесь, милорд. Мне очень понравилось общество сэра Руфуса. Он подробно рассказывал мне о том, как ему удается выращивать такие красивые розы». «Опять эти проклятые розы!» В ее ясных голубых глазах заплясали озорные огоньки. «Оказывается, главный секрет успеха в изобилии конского навоза!» Натаньелл неожиданно для себя так громко расхохотался, что в их сторону повернулись любопытные головы. Впрочем, Натаниэл никого вокруг не замечал. Он смотрел только на Элизабет. «Он в самом деле настоящий неотёсанный мужлан», заметил он, недоверчиво качая головой. Элизабет немного виновато покосилась на сэра Руфуса, который мрачно смотрел на них, сидя в углу. «Какие мы недобрые!» «По-моему, невозможно быть недобрым к человеку, который провел два часа в обществе красивой девушки и не придумал ничего лучше, как обсуждать с ней достоинство конского навоза», заметил Натанью. Румянец, появившийся на её щеках, был вызван не только самим танцем. Граф Осборн, по которому втайне вздыхают все присутствующие на званом вечере женщины, только что назвал ее красивой. Ну и что? Пусть до сих пор она успела получить немного комплиментов, Но граф, несомненно, повторял до нее то же самое десяткам и даже сотням других красавиц. «Не сомневаюсь, мисс Миллер и мисс Ратлиш не страдали от той же участи в вашем обществе», — Извительно парировала она, потому что, вежливо улыбаясь за столом под монотонный голос сэра Руфуса, она слышала, как две названные ею молодые леди то и дело хихикали. «Будем надеяться, что нет» подразнил ее Натанио, когда они снова сошлись в танце. «Мне, знаете ли, нужно поддерживать свою репутацию». «Конечно», — напомнил себе Лизбет, «ему нужно поддерживать сомнительную репутацию дамского угодника, которая ему, несомненно, по душе». Она не сводила с него глаз все время, пока они танцевали, и чувствовала тепло его руки под перчаткой, жаркую мужественность его тела, когда они прижимались друг к другу. И таяла в огне его карих глаз, когда он смотрел на нее. Она опустила темные ресницы и присела в реверансе. «Милорд, наверное, на следующую кадриль вы пригласите летицу. Натанилу и в голову не приходило пригласить на танец тетину кузину разменявшую шестой десяток, которая к тому же терпеть не могла привлекать к себе внимание. «Зачем мне ее приглашать?» Элизабет озабоченно наморщила лоб. Мне показалось, что миссис Уилсон была недовольна, когда мы приготовились к первой фигуре кадрили. А, -а, -а, -а, -а, -а". Натаниэлл покосился на свою тетку, сидевшую вместе с несколькими другими пожилыми дамами. По натянутой улыбке на лице тети Гертруды он угадал, что она вовсе не слушает, что ей говорят гости. Ее стальной взгляд был прикован к племяннику и Элизабет, хотя сейчас они уже не танцевали. «По-моему, будет благоразумнее пригласить не летицу, а саму тетю». Элизабет благосклонно кивнула. «Не сомневаюсь, ваша тетушка очень обрадуется». Натанил поклонился. «Как и вы, ведь следующую кадриль вы обещали лейтенанту. Может быть, он даже расскажет вам, как выращивать тюльпаны или нарциссы». «Ах, как остроумно, милорд», — хмыкнула Элизабет и ласково улыбнулась подошедшему к ней сэру Руфусу. Осборн", «Осборн!» – отрывисто произнес тот. Натаниэл надменно поднял брови, поняв, что его откровенно прогоняют. В тот миг он выглядел до кончиков ногтей высокомерным графом Осборном. Его суровый взгляд безжалостно сверлил соперника. «Берегитесь, Тенант!» – негромко проворчал он. Сэр Руфус даже вздрогнул от неожиданности. «Что, простите?» Граф расправил плечи и расплылся в очаровательной улыбке. «Я советовал бы вам поберечься ножиком мисс Томпсон. Каюсь. Во время последней фигуры я нечаянно споткнулся об одну из них». Мужчины продолжали смотреть друг на друга в упор, глаза в глаза. Одни бледно-голубые и тусклые. Другие карие, лучистые. Казалось, ни один не собирался уступать в этой безмолвной схватке. «Саруфус, мне хочется пить. Может быть, перед танцами выпьем прохладительного?» Рассудительный тон Элизабет немного разрядил обстановку. Она повернулась к Натанилу и решительно продолжала. «А вы, милорд, кажется, собирались на следующий танец пригласить свою тетушку?» О, да! Натанил многое собирался сделать и многого хотел. Например, у него руки чесались врезать правым хуком в напыщенный подбородок одного из тетиных гостей. Вместо этого он обернулся к Элизабет и взял ее руку в свои. Мы с вами еще увидимся позже, обещал он, поднося ее руку к губам и целуя ее в ладонь. С напускным равнодушием. Элизабет выдернула руку, но при этом продолжала искоса следить за графом. Отойдя от них, Натаниэл тут же направился к своей тетушке. Рука под кружевной перчаткой горела в том месте, где её коснулись его губы. Он словно обжег ее огнем. Элизабет понимала. Граф нарочно хотел подразнить сэра Руфуса. Но почему же она так трепещет? Натаниэл Торн — опытный сердцеед и дамский угодник. Он флиртует. «Просто по привычке. Она не должна, не имеет права так реагировать на его прикосновение. Девушка улыбнулась своему мрачному поклоннику. «Да чего же граф Назойлев?» От этих слов сэр Руфус заметно повеселел. «Рад слышать, что вы разделяете мое мнение по этому вопросу!» Они направились туда, где в просторном коридоре были накрыты столы с закусками и напитками. Элизабет взяла у своего кавалера бокал с пуншем и отпила глоток. Затем она попросила. «Пожалуйста, повторите, как вам удалось вырастить такой красивый сорт белых роз, который вы назвали «Чистота»?» «Ага», — сэр Руфус просиял. «Итак». Элизабет еще раз мысленно поблагодарила свою сестру Каролину за полезный совет, а сэр Руфус углубился в пространное объяснение. Оказывается, Давняя любовь к розам побудила его вырастить совершенно новый сорт. Во время его рассказа Элизабет могла улыбаться и время от времени кивать, потому что слушала повествование о розах уже во второй раз за вечер. Жаль, но избежать танца с сэром Руфусом ей не удалось. И они присоединились к другим дамам и кавалерам в третьей фигуре кадрили. Сэр Руфус оказался опытным, хотя и не слишком ловким танцором. Элизабет совсем не становилась легче от того, что кавалеры менялись, потому что время от времени ей приходилось оказываться напротив элегантного и грациозного лорда Торна. Она с облегчением вздохнула, когда танец закончился, но на следующий ее тут же пригласил мистер Эймори, за которым последовал Викон Ратлиш, необычайно обаятельный вдовец, разменявший шестой десяток. Виконт весьма увлекательно рассказывал ей о деваншире и о своей должности магистрата. Рассказы из судебной практики Элизабет казались куда интереснее, чем повествование о розах сэра Руфуса. И еще больше Элизабет обрадовалась, заметив, что Натаниэл Торн пригласил мисс Ратлиш, а сэр Руфус – миссис Уилсон. К счастью, в последней фигуре дамы и кавалеры почти не менялись. Элизабет решила, что для одного вечера «Хватит с нее общества и графа, и сэра Руфуса». Интересные рассказы Виконта Ратльджа пришлись ей настолько по вкусу, что когда фигура подошла к концу, она охотно приняла приглашение своего кавалера освежиться и взяла его под руку. Затем Виконт пошел за пуншем и... «Похоже, вы завоевали восхищение еще одного пожилого поклонника». Элизабет стояла в углу, Ожидая Виконта Ратлиджа, который нес бокалы с пуншем, она лишь закрыла глаза, услышав тихие слова ужасного графа Осборна. Он подошел так близко к ней, что она почувствовала, как его теплое дыхание ерошит завитки волос у нее на затылке.